Одержимый в свое время демоном, некромант смотрел свысока на трех рабов, которые пали на колени в ту же секунду, как увидели его. — Великий демон! — молились они. — Пощади, не уничтожай нас! — От демона во мне остались только рога и органы! — сухо и очень скрипуче ответил мужчина с блестящими длинными седыми волосами оскалом бульдога, глазами, наполненными оранжевым цветом. «Я некромант!» — он перешел на виск. Все же даже такому великому существу было неприятно слышать, что его считают демоном. «Великий некромант!» — три настоящих алхимика начали вдавливать лбами пол. «Пощади! Не убивай нас! Возьми к себе на службу!» Старик сидел на кресле каталки и дергал ножками, забавляясь такому причудливому человеческому изобретению. «Так, чтобы у меня были послушники, они же должны быть мертвыми, готовы к смерти». Оскалившись, он посмотрел на опухшие от страха морды и щелкнул пальцами. Жизнь алхимиков в секунду прекратилась. Сердца остановились, но жизненные циклы внутри организма продолжились. Спустя две минуты они вновь встали. Вопросительно уставились на своего господина и принялись слушать команду. «Значит так!» Старик на кресле чуть проехал вперед и отдавил пальцы своим новым рабам. «Тут тел слишком много, чтобы я сам ими занимался», — вызывая, сказал некромант. «Поэтому эх, давайте поднимайте их туда-сюда, а я пока займусь чем-то поистине важным». Послушники тут же бросились к палатам морга, а сам некромант зевнул в очередной раз и прошипел. «Слишком много я проспал. Сон враг всей нежити. Ведь столько всего можно сделать за время, пока другие спят».